«Вы вас, сэр?» — спросил Дорин шептом. Незнакомец усмехнулся. и чего захотел? Вольно жиром тебе будет. Я связной. Сиплости, как не бывало. Голос сделался обыкновенным, трезвым. И сомнений не было. Звонил именно этот человек. Он есть, сиренцов. Двойку вам, товарищ, младший лейтенант, за ненаблюдательность». «Принесли рацию». — спросил Селенцов, и Егор заработал еще одну двойку за ошибочный вывод. Вопрос прозвучал по-немецки. И, судя по выговору, язык этот для Связнова был родным. Вот тебе и русский. — Да, — ответил Дорин, тоже перейдя на немецкий. — Хотите проверять? Пожалуйста. Рации в сумке и запасные аккумуляторы. Но сеанс лучше проводить из моей квартиры. Там удобно антенну на чердак вывезти. — Про это позже, — бросил Селенцов, рассматривая Егора спокойными, —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 Или у него просто манера такая сбивать с толку? Насчет Зиглера все правильно. Есть в школе Абвера такой преподаватель. И точно поварится. Разговор на немецком пришлось прервать. Подковыляла бабка с драной клеенчатой сумкой, в которой позвякивалось стекло. Села поодаль, приготовилась ждать бутылку. — Отдыхайте, сыночки, не торопитесь, я подожду, — сказала она. — Сиренцов содрал Сургуч, протянул чекушку. — Ну, будем, ты первый.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 В панике метнулся за ним Дорин. — У меня инструкция. — Ваша инструкция. — Беспрекословно повиноваться тому, кто назовет пароль. — Жестко, — проговорил Селенцов на немецком и громко добавил. — Ну, бывай. Широким шагом прошел через затененную арку на залитую солнцем улицы Горького и в миг затерялся в толпе. Дорин заметался. — Что делать -то? Наши ждут его на Герцена, а он вон где перехватил что если ему только рация была нужна, вот исчезнет с концами, ищи его потом. Приняв решение, кинулся вдогонку. Но навстречу из тени качнула знакомая фигура. Куда? Назад. Без тебя разберутся. Октябрьский. В длинном пальто, под которым блестят хромовые спаги, на голове картуз. «Это есть вас, — Этот потертый есть, сэр? спросил старший майор. — Нет, он связной. Так я и думал. Тоже, между прочим, неплохо.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 Из главного телефона. Сел на троллейбус с первый номер. Едет в сторону Белорусской. Ну, поехали и мы, — сказал Октябрьский, садясь рядом с ящиком и надевая наушники. Егору досталось места рядом с шофером. — А где троллейбус? — спросил Дорин, не замечая, что говорит шептом. Его ведет другая машина. — Слежка на пару, ясно, — тот за спиной хмыкнул. — Мы ведем твоего дружка на двадцати автомобилях, из них восемь радиоофицированных, — объяснил Октябрьский.